Глава двадцатая. Коньяк из чашки. «Убил?» «Ты о чем?» спросил он с приглупым видом. «Ты вообще в здравом уме, Даниэль?» «Более чем», — рявкнул лорд Горингем. «Твое оскорбление — это уже чересчур», — обиженно и надменно заявил лорд Портлеен. «Попахивает колеветой». «Да», — Внезапно спокойным, но каким-то зловещим тоном сказал лорд Гаренгем, так что даже у меня по спине пробежали мурашки. Ты обошёлся без ножа, яда и пистолета. Перед законом ты чист. Ни один крючкотвор не найдёт в твоём отношении к моей бедной Дарье ничего, что можно наказать по закону. Беременность такое нередко случается в браке. «Ну уж ты скажешь!» — фыркнул неприятный гость. «Женщины беременеют, когда этого сами хотят. Те, кто не хотят, принимают меры. Скотина! Если бы у тебя была хоть капля совести, ты бы берег ее! Ведь она была тебе хорошей женой, лучше, чем ты, мерзавец, заслуживаешь!» «Это в тебе братские чувства, говорят!» — скривился лорд Портлейн. Видимо, поняв, что выпросить денег не удастся, и решив хотя бы уколоть собеседника побольнее. Ты вот холостяк, можешь в любое время пойти поразвлечься, и никто тебя не осудит. А я должен был постоянно терпеть её болезни, запреты врачей, которым только повод дать вытурить мужа из постели собственной жены. Да ты знаешь, как дорого обходились лекарства для неё. Уж не дороже твоих запанок, часов и кутижей. скалился гренгем. Лорд Портлен не нашёлся с ответом, видимо, и правда сказать было нечего. Поэтому он выдержал небольшую паузу и потом облизнув пересохшие губы, сказал: Имея в виду: "Я ведь и кое-какие меры могу принять. Ты меня знаешь?" "К несчастью, знаю", скрипнул зубами хозяин. "Долги я оплачу. но большего ты от меня не получишь, ни единой монетки. Слушая это всё, я не решалась обратить на себя внимание ссорящихся мужчин. Как-то момент показался мне совсем неподходящим для кофе. Поднос неприятно тянул руки, и я прикидывала, куда бы его поставить, или потихоньку уйти и унести с собой, всё лучше, чем под горячую руку попасться. Убирайся. Тяжело дыша, сказал лорд Гаренгем: "Но убирайся сам, или я прикажу вышвырнуть тебя вон". Судя по лицу лорда Портлейна, тот засомневался, поступит ли хозяин дома так, как сказал, но решил всё же не рисковать. "Ты об этом ещё пожалеешь", ответил он и с оскорблённым лицом покинул комнату, даже не заметив меня. Когда он вышел, Я осторожно поставила поднос на столик в углу, но одна из чашек всё же издала лёгкий звяк. "Кофе, милорд?" спросила я, увидев, что хозяин смотрит на меня странным, застывшим взглядом. Он не ответил, и я рискнула продолжить. "Или прикажете подать вам ужин?" "К чертям ужин", после паузы ответил он и повторил, словно я не расслышала. «К черту ужин, я сказал! Идите, вы свободны!» Я оставила поднос и метнулась прочь из гостиной. «Ну их, эти заморочки! Раз хочет побыть один, пусть побудет!» Честно говоря, у меня после общения с неприятными людьми, наоборот, включается желание поесть чего-нибудь особенно вкусного. Поэтому я прошла в кухню, полюбовалась, как покидает дом противный лорд три топора, и принялась ужинать сама. Вкуснятину, наготовленную для хозяина, я пока не трогала. Может, остынет чуток, да передумает. Но прошло уже больше часа, а хозяин все не звал меня. Ладно, есть не хочет, наверное, но убрать там в гостиной все же надо. Пройдя в гостиную, я обнаружила там сидящего в кресле хозяина. Поднос стоял перед ним, в одной из чашек остался нетронутый кофе, Вазочка с сухим кофейным печеньем была почти опустошена а в руке он держал вторую чашку из которой и пил содержимое бутылки ну дела меня даже подмывало хихикнуть это наш-то приличный застёгнутый на все пуговицы лорд пьёт коньяк из кофейной чашки как студент на пьянке в общаге какая посуда досталась и с такой и напиваемся Правда, в студенческих общежитиях обычно не бывает изящных фарфоровых чашечек. Да и напитки там попроще и подешевле. — Рон? — А, это вы, Танита. — повернулся он на звук моих шагов. — Да, милорд, я хотела убрать посуду. — Подождет. — мотнул головой он и сделал приглашающий жест на кресло напротив него. — Присядьте. — Зачем? — Я с некоторой опаской приблизилась к креслу. "Садитесь же", сказал он. "Составите мне компанию?" "Компанию? В смысле, выпить вместе?" "Ну вот ещё. Пить без закуски коньяк со своим работодателем, который уже успел немножко нагрузиться, это как-то слишком". "Простите", выдохнула я. "Ах да, вы же, наверное, не пьёте крепкие напитки. Можете взять себе вина и нормальный бокал". Он как-то криво усмехнулся, глядя на свою чашку. Наверное, мне следует извиниться перед вами за свой вид, в том числе. Понимаете, обычно я не Он замолчал, словно потерял нить разговора. Ми лорд, сказал я твёрдо. Давайте я вам лучше ужин принесу. Вы уже довольно много выпили на голодный желудок. Несите, если вам так хочется, отмахнулся лорд. И про вино не забудьте. Берите любое, не стесняйтесь. Честно говоря, невыносимо пить в одиночку. Ох, ну что же тут сделаешь? Ладно, буду долго-долго сидеть -долго один бокал. Напиваться я не желаю, а с хозяином совсем не ладно. Не слишком ли сильная реакция для одного неприятного визита?